александра маринина горький квест том первый часть первая это Полный идиотизм. Вы меня разыгрываете? Глаза юриста слегка прищурены, брови приподняты, все лицо его, млажавое и ухоженное, выражают брезгливое недоверие. Что ж, его можно понять. В такое действительно поверить непросто. А если уж совсем честно говорить, то поверить трудно. К сожалению, я серьезен, как никогда. Кажется, в России принято в подобных случаях говорить полный идиотизм. Я не ошибаюсь? Юрист рассеянно кивнул, обдумывая услышанное, потом спохватился. «Я не стал бы называть ваш проект идиотизмом», — чуть виновато проговорил он. «Но, согласитесь, все это более чем необычно. Я бы даже сказал, странно». «Согласен», — кивнул я, — «но что поделать, таково доставшееся мне наследие и финансовое, и биологическое. Мой дальний предок Джонатан Уайли был таким человеком, которых принято называть эксцентричными. У него был ужасный характер, он перессорился со всей роднёй, ни с кем не поддерживал отношений» а общий язык мог находить только с такими же эксцентричными людьми, как он сам. Видимо, эта его особенность воплотилась и во мне». «И?» Брови юристы чуть сдвинулись, обозначая непонимание. «Среди потомков Уайли я не один такой», — улыбнулся я. «Странные, кажущиеся глупыми и необъяснимыми поступки» «совершали и другие представители нашей семьи». «Это, как мне думается, еще раз подтверждает, что в целом затея Джонатана Уайли и его единственного близкого друга Роберта Купера не так уж и абсурдна. «Разумеется, я понимаю, что за 150 лет жизнь значительно изменилась». Мир стал совсем иным, и предвидеть этого Уайли и Купер в те годы никак не могли. Жизнь текла медленно, письма шли долго, путешествия, на которые сегодня тратятся несколько часов, тянулись месяцами. Тогда, в конце 60-х годов позапрошлого столетия, казалось, что и через 150 лет все будет устроено так же а если перемены и произойдут, то незначительные и в основном чисто технического характера. По их представлениям, слово джентльмена останется таким же незыблемым эталоном надежности, а пожелания родителей будут неукоснительно выполняться детьми. Одним словом, моего предка и его друга обуял грех гордыни, Они сочли, что в состоянии все учесть и все просчитать наперед. Юрист некоторое время молчал. Я терпеливо ждал, рассматривая серый пейзаж за окном, и немного сожалел, что конференция по проблемам перевода, на которую меня пригласил Институт русского языка, проходит в такой безрадостный дождливый сезон. Мне нравилось бывать в Москве, Я приезжал в Россию много раз, но никогда прежде здесь не было так уныло и некрасиво, как сейчас. Мы сидели в тихом безлюдном баре отеля, в котором я остановился. По вечерам здесь сиживало не более трех-четырех человек, а днем посетителей не было вообще. Я хорошо это помнил по предыдущему приезду два года назад». Отель мне понравился еще тогда, он был небольшим, но неоправданно, просто безумно дорогим, поэтому гостей в нем немного. С точки зрения здоровой экономики, такой отель – это как раз то, что можно назвать полным идиотизмом. Но в России экономика нездоровая, отмывание денег никто еще не отменил. Излишние траты в данном случае меня не смущали, хотя я никогда не был мотом и транжирой, а уровень комфорта оказался более чем удовлетворительным. Самое главное — малолюдно, а значит тихо. Для меня это очень существенно. Молчание затягивалось, и мне это не нравилось. «Если у вас есть сомнения, я готов предоставить все документы», — предложил я. Мой собеседник вздохнул. «Хорошо, я верю, что вы меня не разыгрываете, но у меня остаются вопросы». «Постараюсь ответить полно и гарантирую, что отвечу честно». «Зачем вам это? Насколько я понял, вы не принадлежите к той ветви потомков, на которых лежит, как бы это сказать, моральное обязательство. Вы не ученый и не писатель». «Вы переводчик, и создание монументального труда...» Он снова запнулся. Но я отлично понял, что он хотел сказать. «Создание монументального труда вам не по зубам, тем более в вашем преклонном возрасте, когда нормальные люди уже не берутся осваивать новые профессии». Именно эти слова я уже слышал только из уст совсем другого человека. И именно они заставили меня всерьез взяться за выполнение условия Уайли Купера. Впрочем, не только они. «Мне 76 лет», — ответил я, не дожидаясь, пока юрист подберет приемлемые слова для выражения своей мысли. «Я профессиональный переводчик. В моем арсенале четыре языка, с которых я перевожу на английский и научную литературу доклады, статьи, монографии по физике, химии и биологии. И еще пять языков, владение которыми позволяет мне переводить любые тексты, не требующие специфических научных знаний. Этой работой я занимаюсь почти 60 лет, а иностранные языки начал изучать в трехлетнем возрасте». Полагаю, вы вполне можете представить себе уровень и качество работы моего мозга и состояние памяти. Так что, если вас смущает мой интеллектуальный потенциал, то могу вас успокоить. А на ваш вопрос «Зачем?» Отвечу. Люблю новизну, люблю учиться, люблю осваивать то, чего раньше не делал. Я ведь предупреждал вас, что унаследовал некоторую долю эксцентричности Уайли. Он кивнул, видимо удовлетворенный моим объяснением. Тогда я могу считать, что и на второй вопрос вы ответите также, со ссылкой на особенности характера, констатировал он задумчиво. Я собирался спросить, почему вы придумали такой странный и трудоемкий метод сбора материала. Но вы ведь и его наверняка стали бы оправдывать своей эксцентричностью, верно? «Верно», — рассмеялся я. «Но не думайте, что я не пытался решить вопрос другим способом, более легким и простым. Я провел много времени в беседах с русскими мигрантами, но удовлетворительного результата не получил». Тот, кто мыслит, как двадцатилетний юноша, не жил в России в семидесятые годы прошлого столетия. А те, кто жил и был в то время молодым, сейчас уже зрелые люди в солидном возрасте. Они не в состоянии перешагнуть через собственный жизненный опыт, накопленный за все последующие годы. И к тому же я не только эксцентричен, но и одинок, и весьма состоятелен. Наследников у меня нет, а вкус к жизни и на визне сохранился. Так почему бы не поставить эксперимент, пусть даже трудоемкий и финансово затратный? Еще вопрос. Почему вы решили приступить к работе сейчас? Вы ведь сказали, что по условиям Уайли Купера материал должен собираться на протяжении 150 лет, начиная с 1870 года. То есть до 2020 года, и только после этого на рассмотрении конкурсной комиссии можно будет представлять результаты. У вас впереди еще три года, даже чуть больше. Понимаю, ваше недоумение. Сейчас только ноябрь 2016 года, и вам кажется, что я взялся за дело слишком рано. Вы молоды, друг мой, и как все люди вашего возраста, стройте планы на годы вперед — исходя из того, что сможете их осуществить, если не помешают какие-то уже совсем крайние обстоятельства. Но вероятность подобных обстоятельств вы оцениваете как очень маленькую. Я прав? В оценку вероятности вы закладываете экономическую составляющую в первую очередь, но почти никогда не закладываете составляющую естественную, физиологическую, «Вам ведь в ваши годы не приходит в голову думать, а что будет, если я попаду под машину и останусь обездвиженным инвалидом? Правда? Когда вам меньше 35, вы обычно не принимаете в расчет болезни, несчастные случаи и тем более смерти. Когда вам за 70, вы при составлении любых планов в первую очередь думаете именно об этом». Не помешает ли болезнь сделать то, что я задумал? И буду ли я вообще к этому времени еще жив? Жизнь сделала меня осторожным и предусмотрительным, поэтому я приступил к работе с большим запасом времени. Все доступные на сегодняшний день материалы я тщательно изучил и за последний год сделал довольно приличный анализ. Добавить к нему данные еще за три года — дело нескольких недель — а, возможно, и дней. Сегодня я еще полон силы и энтузиазма, но кто знает, каким я стану через три года, если доживу. Возможно, как раз через три года большой труд окажется мне и в самом деле не по силам, а вот доделать совсем небольшую часть я вполне буду в состоянии... Юрист снова умолк, но на этот раз не для того, чтобы подумать. Он делал какие-то записи в раскрытом перед ним блокноте. «Тогда у меня возник еще ряд вопросов», — проговорил он, отложив ручку в сторону. «Вы поддерживаете отношения с родственниками той ветви, которая непосредственно занималась сбором материалов?» Я не собирался лгать или что-то скрывать. Но хотелось ответить как можно более кратко. Разговор меня утомил. Я вообще не люблю подолгу разговаривать. Почти не поддерживаю. Если быть точным, я не общался ни с кем из них с 92-го года, то есть с того момента, как они эмигрировали в США из России. Когда они приехали, состоялось наше знакомство. Очень кратко, буквально в течение пары часов. Они мне не понравились, никаких родственных чувств я к ним не испытывал, мило поболтал с ними о каких-то пустяках и распрощался. Прошло двадцать лет, на протяжении которых я не питал к ним ни малейшего интереса. Равно, как и они ко мне, как только поняли, что я не собираюсь брать на себя функции опекуна, заботящегося о несчастных, сбежавших от коммунистического режима в поисках лучшей доли. Коммунистического режима, правда, к тому времени уже не было, он рухнул, но в США их ждали вполне приличные деньги, которые оставались недоступными, если бы эти люди жили в России. Если сформулировать более точно, мои родственники не знали, в каком направлении пойдет экономическое развитие их страны, какие будут приниматься законы касательно валюты, и не были уверены, что смогут воспользоваться лежащими на американском счете деньгами. Как я успел понять из их рассказов, отъезд из России и жизнь за границей были давней, многолетней мечтой всей их семьи. Их было трое — пожилая женщина, ее дочь лет 35 примерно и внук-подросток. Три года назад я случайно столкнулся с этим внуком в конторе адвокатов, которые ведут дела нашей семьи, и узнал, что он собирается выполнить условия Уайли Купера и получить причитающееся вознаграждение. Вот этого я допустить не могу. Почему? По личным причинам. Если вы настаиваете на их раскрытии, то нам с вами придется уделить этому вопросу еще какое-то время, но... «Уже не сегодня. Сегодня мне нужно получить ваше принципиальное согласие на сотрудничество и составить план действий. Если вы отказываетесь, я оплачу время, которое вы потратили на нашу встречу, и буду искать другого юриста». Он не отказался. То ли сумма предложенного мной вознаграждения выглядела привлекательной, То ли сама затея показалась любопытной, а, возможно, и то, и другое одновременно. Я несколько раз озвучил свое главное требование. Все должно быть абсолютно законно и прозрачно, чтобы не возникало ни малейших проблем с государственными органами. «Мы создадим юридическое лицо, в уставных целях которого укажем проведение краткосрочного эксперимента для изучения поведенческих реакций в условиях отказа от современных носителей информации», — предложил юрист. «И все будет честно и открыто. Не возражайте». «Разумеется, я не возражал. Такая формулировка полностью соответствовала действительности». «Сколько времени вам нужно на ваш эксперимент?» «Надеюсь, уложиться в месяц. Буду рад, если получится быстрее. А если за месяц вы не достигнете желаемого результата?» «Значит, я потерплю поражение», — улыбнулся я. «Практика показывает, что мозговой штурм не может быть эффективным, если длится дольше месяца. Люди устают, глаз замыливается». «Иными словами, вы готовы к тому, что ваши усилия и финансовые затраты могут оказаться бесполезными», — уточнил юрист. «Готов. Я уже в том возрасте, когда готов к любому повороту событий. В какие сроки вы предполагаете провести всю подготовительную работу?» «Было бы неплохо, если бы вы уложились в полгода. Это реально?» Юрист задумался, что-то прикинул, покачал головой. «Если вы готовы платить, то вполне можно успеть. Над вашим проектом должна работать целая команда. Юридическое оформление, выбор объекта, решение массы технических проблем с оборудованием, кастинг и отбор участников, подбор персонала. Если делать это малыми силами и последовательно, времени потребуется много». Если приступать к работе одновременно по всем фронтам, придется задействовать многих людей, и все они должны получать свою зарплату. Не говоря уже о том, что при решении вопросов на административном уровне... «Да», — продолжил я, — «мне известна практика вашей страны». «Не могу сказать, что она мне нравится, но я не борец за преобразование мира. Я привык принимать все таким, каким оно является». Юрист еще раз пробежал глазами свои записи. «Господин Уайли, ваши пожелания по персоналу?» «С ними что-то не так?» — нахмурился я. «Нет-нет, мне все понятно, кроме одного. Вы просите двух переводчиков-синхронистов. Зачем они вам? Вы прекрасно говорите по-русски». Я рассмеялся. «Друг мой, я всю жизнь занимался письменными переводами. Мой русский хорош в достаточной мере, не спорю, но он в значительной степени академичен. У меня нет навыка восприятия на слух современной разговорной речи с ее оборотами и идиомами, принятыми в бытовой среде. Мозговой штурм — это обсуждение, участники будут говорить быстро, одновременно, перебивая друг друга. Моего знания русского языка не хватит на то, чтобы услышать и адекватно воспринять все сказанное. А я ведь не могу позволить себе упустить важную мысль. Я стараюсь предусмотреть все возможные сложности. Хотя и понимаю, что это нереально. Пример моего предка Уайли и его друга Купера свидетельствует об этом весьма наглядно. Юрист поднялся и потянулся к куртке, небрежно брошенной на соседнее кресло. «Мне нужно два дня на первоначальную проработку и составление первого варианта плана», — сказал он. «Вас устраивает?» «Вполне». Он застегнул молнию, поправил шарф и капюшон, аккуратно сложил в портфельчик на длинном ремне свои вещи — блокнот, гаджеты, ручку. Уже сделав шаг в сторону выхода, внезапно обернулся и спросил. «Все-таки, господин Валли, почему?» «Почему все началось именно в 1870-м? Что тогда произошло?» «За год до этого вышла книга Фрэнсиса Гальтона «Наследственный гений». Юрист пару секунд стоял молча, потом кивнул и ушел. Я был совершенно уверен, что он никогда не слышал ни о Гальтоне, ни об этой книге, и вряд ли что-то понял из моего ответа. Но ответ был честным. Именно так все и произошло.